Глава шестьдесят В мамину квартиру я приезжаю полностью разобранная, именовав кухню прямо в одежде, падаю на свою детскую кровать. Желудок, наконец, перестал урчать, принявшись с упоением жрать собственные стенки. Не беда, если я пережила сегодняшний день, то и язву как-нибудь переживу. А мой телефон, между тем, до да, отказу набит сообщениями от Вити с обвинениями в том, что я разрушила свою и его жизнь. И жизнь его родителей тоже, потому что у его мамы астма, которая на фоне переживаний непременно обострится. Такая эмоциональность стала для меня, мягко говоря, сюрпризом. Витя всегда казался мне по-хорошему эгоистичным и психологически здоровым для того, чтобы выставлять себя жертвой. При звуке очередного входящего я накрываю голову подушкой. «Твою мать, дайте мне передышку, хотя бы до завтра!» Чувство вины, которое я так старательно в себе глушила, прорастает в петлях кишечника и тянется ростками к печени, вызывая мучительную тяжесть в подреберье. Я знала, что будет непросто, но реальность превзошла все мои ожидания. Сначала разговор с Лианой, потом с Витей, и оба хотят одного, чтобы все было так, как раньше. А я не хочу, и потому объявлена корнем зла. Поэтому я начинаю злиться на Рафаэля, очень сильно злиться. Пообещал позвонить, но так и не позвонил, А когда я звонила ему в обед, чтобы сообщить о приходе Ляны, он был недоступен. Если у него все по-настоящему, какого чёрта я должна выгребать всё это дерьмо одна? Ясен пень, что у него работа, но у меня она тоже есть, и при этом нет никаких поблажек. Тук-тук-тук. Вытащив голову из-под подушки, я с опаской смотрю на дверь. Да, мам. И мысленно молюсь, пожалуйста, пусть это будет предложение поесть блинчиков. Спойлер, это не оно. А ты чего молча в комнату забежала? Мама смотрит на меня сукоризной. Хотя бы поздоровалась. Извини, тяжелый день. Нервно чеканю я, давая понять, что не настроена быть отчитанной. Витя только что звонил. В ее голосе появляются нотки благоговения. Спрашивал, как ты добралась. Волнуется. Я измученно закатываю глаза, возвращаясь к забытой идее лоботомии. Снова Витя. Могу я хотя бы на пару часов забыть обо всех на свете и просто полежать? Передай, что я чудесно добралась и уже легла спать, так что пусть прекратит закидывать меня сообщениями». Лицо мамы возмущенно краснеет. «Ну а чего я ждала после столь неприкрытого неуважения к учительскому любимчику?» огне некрасиво игнорировать человека. Вам нужно поговорить, как взрослые люди». Парень позвонил, волнуется. «Мама!» Перебивая я, ощущая, как кровь тугой горячей волной ударяет в голову. «Именно потому, что я взрослая, я сама решу, с кем и когда я хочу и буду общаться. И что для меня красиво, а что нет. Можешь часами надрывать голосовые связки, рассказывая о том, как сильно мне нужен Витя, какой он прекрасный и как мне должно быть страшно остаться одной. Но это не изменит ровно ничего. Я не хочу быть с ним, и мне не страшно. Вот такой безбашной тупицы я уродилась. Слабоумие и отвага – мой девиз». А сейчас умоляю, дай мне побыть одной. У меня было охренеть, блядь, какой тяжелый день, что тебе даже и не снилось. Представь, как тебя раз десять за день вызывал на ковер директор и словесно поимел во все отверстия. Представила? Так вот, мне еще хуже. Огни, растерянно лепечет мама. Ты что, ругаешься матом? Тяжело вздохнув, я камнем приземляюсь на кровать и обнимаю себя руками. Нет, тебе показалось. Ладно. Неожиданно быстро сдавшись, мама пятится к выходу. «Отдыхай. Котлетки, если что, на плите стоят. Кушай. Дождавшись, пока дверь за ней захлопнется, я закрываю глаза. Казалось, после крика должно стать легче, но хрен там. Напротив, хочется плакать. Где-то в отдалении вибрирует телефон. Я гневно шарю рукой по матрасу. Лучше бы это был не Витя, а то ему не сдобровать. Звонит не он, что, впрочем, не мешает мне злиться. Наконец, соизволил объявиться Рафаэль. Вспомнил о той, кто пахнет соснами и снегом. «Да», — грозно и я смахнув зеленую трубку. «Я не вовремя. Что с тоном?» «От обуявшего меня гнева я даже вскакиваю. Он еще спрашивает. Хотя почему бы и не спросить, когда у тебя у самого все в порядке?» «Ну как тебе сказать?» Ядом в моем голосе можно травить мышей. На часах десять вечера. Сегодня ко мне в офис приезжала Лиана, а потом был сложный разговор с Витей. Где-то между этими двумя не сказать, чтобы веселыми встречами. Я тебе звонила, но ты был недоступен. Хочешь еще разок уточнить, что с моим тоном? Блять. Досадливо раздается в динамике. Я полдня на производстве проторчал. Там связь глушит. Ты где сейчас? У мамы. Да. Не хотя бурку и я, шмыгнув носом. Номер квартиры напиши. Через двадцать минут подъеду.